Глава шестая. С чистого листа. Главврач Калининградского кардиоцентра Михаил Александрович Портнов решил проблему трудоустройства сына лучшего друга виртуозно. Создал научно-практическую группу по подбору оптимальной перманентной антигипертензивной терапии и назначил Кирилла и ее руководителем. С одной стороны, кандидат медицинских наук получил достойную должность. С другой, свежеиспеченный кардиолог, делавший первые шаги по новой стезе, в этой должности не мог облажаться даже при большом собственном желании. Два опытных врача-практика, подошедшие вплотную к пенсионному порогу и потому сильно тяготевшие к спокойной работе, Изучали статистику, оценивали накопленные данные, делали выводы и писали отчеты с рекомендациями, которые руководителю группы нужно было подписывать и передавать главному врачу. Все возможные ошибки сводились к отсутствию подписи на очередной бумажке, но в этом же ничего страшного нет. В результате все были довольны. Кирилл получил хорошую должность и возможность постепенного вживания в кардиологию, а оба его подчиненных радовались отсутствию пациентов, короткому рабочему дню, после обеда они якобы уходили в научную библиотеку на проспекте мира, и жирным премиям. А как же, без премий. Людей, которые двигают науку, нужно стимулировать соответствующим образом, потому что они работают на светлое будущее. Михаил Александрович тоже был доволен. Во-первых, он сумел выполнить просьбу своего друга, которому кое-чем был обязан. А во-вторых, через научно-практическую группу можно было прокачивать неплохие деньги. Администрация кардиоцентра регулярно заказывала группе проведение различных исследований и щедро это дело оплачивала. Кирилл обналичивал полученные за исследование деньги через ферму, принадлежавшую супруге его покровителя, оставлял 15% себе, а остальное уходило Михаилу Александровичу. Прибыль хорошая, а риск нулевой, потому что все завязано на своих, и услуги оплачиваются штучные, не укладывающиеся в рамки стандартов. Закупая по завышенным ценам одноразовые шприцы, или, скажем, дезинфицирующие средства, нельзя сильно зарываться. 10% накрутки – это предел разумного максимума. И если накрутишь больше, то тебе прокурор с таким же энтузиазмом срок накрутит. А поди пойми, сколько стоит анализ заболеваемости артериальной гипертензии среди работников судостроительного завода? 30 тысяч рублей или триста тысяч. Черт его разберет. Научно-практическая группа получила за это исследование с и Кирилловыми орлами за полтора часа 483 247 рублей 90 копеек. А что тут удивительного? Сведения-то важные, насущно необходимые для правильного выстраивания профилактической работы. Пока привыкай, входи в курс». «А там я тебя в ночмеды подниму», — обещал Михаил Александрович. «Ночмед» — жаргонное название заместителя главного врача по медицинской лечебной части. «Я люблю, чтобы вокруг были надежные люди». Семейственность в его учреждении цвела махровым цветом. Родная сестра работала главной медсестрой, свояченица была заместителем по финансово-экономическим вопросам, двоюродная племянница рулила кадрами, а ее муж заведовал отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма. Кирилл, которого Михаил Александрович знал еще вот так усеньким, считался почти что родственником со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Относились к нему не хуже, чем в отцовской больнице. А в чем-то, может, даже и лучше, коллеги не пытались уедать из-под тишка, как это частенько бывало дома. Михаил Александрович включил Кирилла в состав клиника экспертной комиссии, председателем которой был он сам как главный врач. Комиссия занималась экспертизой качества медицинской помощи. На ее заседаниях разбирались о грехе и промахе, случаи с летальным исходом и просто интересные в клиническом отношении случаи. Посидишь, послушаешь, чему-то да научишься. Опять же, быть членом экспертной комиссии очень престижно. Кирилл на заседаниях помалкивал. Боялся ляпнуть что-нибудь не в попад. Но это молчание воспринималось коллегами хорошо. «Правильный человек, доктор Барканский, не спешит выступать с критикой, не лезет вперед старших товарищей». Погружение в новую специальность протекало гладко, тем более, что Кирилл успел многое усвоить уже во время переподготовки. «Да и не такая сложная эта специальность, как может показаться на первый взгляд». Кардиограмму снял, ультразвуком сердце просветил, и все стало ясно. Читать кардиограммы Кирилл не умел. Зачем хирургу лишней пургой голову забивать, если можно терапевта пригласить на консультацию? Но быстро научился. Дело несложное, главное — глаз набить. Первый десяток идет туго, вторая сотня более-менее гладкая, а уж как просмотришь несколько сотен кардиограмм. так начинаешь читать их с одного взгляда. Ситуация примерно такая же, как и с рентгеновскими снимками. Кирилл чуть ли не каждый день радовался тому, что в свое время дядя Миша срезался на химии при поступлении в мед после школы и смог поступить только после того, как отрубил срочную службу. В противном случае он не попал бы в одну группу с отцом – Не сдружился бы с ним и не работал бы сейчас Кирилл в таком замечательном учреждении. Город тоже нравился. Необычный. Вроде бы и Россия, впечатление заграничное. И здания старинные, совсем не те, что в Ярославле. И блюда в заведениях подают другие. Нет, при желании можно и солянку заказать, но как-то не тянет. Лучше взять клопсы. Кирилл проникся к этому местному специалитету неимоверно. Вроде бы ничего особенного, обычные мясные биточки, но все дело в соусе, нежном и с каперсами, которые придают приятную кислинку. Получается не ничего особенного, а очень даже ничего. Расправишься с одной порцией и тянет вторую заказать. Пюре из картошки здесь какое-то особенное. Или, может, просто так кажется?» Неожиданно понравился и флек, Густой суп из говяжьего рубца, который местные на польский манер называли фляками. Вообще-то Кирилл к субпродуктам относился равнодушно. Ну, разве что тушенную печенку в мамином исполнении любил. А тут вдруг распробовал и проникся. «Новая жизнь, новые правила!» Каждый новый день подтверждал, что в этом, лучшем из миров, все делается к лучшему. Если бы не вся эта судебная кутерьма, сидел бы Кирилл сейчас в отцовской больнице. Нет, там было хорошо и просто замечательно, но в Калининграде оказалось лучше во всех смыслах. Замечательная должность, более чем хороший заработок, заманчивая перспектива становления заместителем главного врача по лечебной работе. По поводу докторской Михаил Александрович обещал подумать, что на языке деловых людей означало согласие с несколько отсроченным исполнением. На том материале, который перелопачивали подчиненные Кирилла, можно было и пять докторских диссертаций наваять. Было бы желание. «Не было бы счастья, так несчастье помогло». Философски думал Кирилл, с недавних пор убедивший себя в том, что хирургом ему быть никогда не хотелось. Он просто по инерции продолжил семейную традицию. «Ничего удивительного в таких мыслях не было. Это нормальная компенсаторная реакция. Для того, чтобы жить спокойно, человек должен быть довольным своим местом в жизни». Пока работаешь хирургом, нужно верить в то, что лучшей специальности на свете не существует. Ну, а если с хирургией не сложилось, зачем расстраиваться, убиваться и рвать волосы на голове? Проще сказать, да не очень-то и хотелось. Все ли хорошо, постоянно интересовалась мать. Формулировка была новой. Прежде мать спрашивала, как дела. «Вроде бы одно и то же, но на самом деле нет. Все ли хорошо несет в себе больший градус обеспокоенности?» «Все нормально!» — бодро отвечал Кирилл. «Только вас не хватает!» Пребывание в Калининграде рассматривалось как временное. Поэтому Кирилл снимал квартиру, хотя, в принципе, мог бы продать свою ярославскую трешку на Пушкина и купить на вырученные деньги что-нибудь скромно приличное в Калининграде, который Кирилл уже привык называть на местный манер Кёнигом. Но как-то раз Михаил Александрович сказал ему, что департамент не разорится, если предоставит квартиру ценному специалисту. Надо только проработать в кардиоцентре три года. Тоже хорошо. Даже если не оставаться здесь навсегда, то иметь резиденцию на Балтике не помешает. Единственным минусом калининградского бытия стал дефицит общения. С коллегами Кирилл предусмотрительно не сходился, потому что любое знакомство между врачами сразу же приводит к разговорам о том, кто где учился, кто где защищался и кто где раньше работал. Посвящать всех в подробности собственной биографии Кириллу не хотелось, а выдумывать новую было опасно. А ну как попадешься на лжи? Да и на вопросы, касающиеся научно-практической группы, тоже отвечать не хотелось, а такие вопросы неизбежно возникли бы. Нет, лучше уж прослыть среди коллег необщительным человеком, а жажду общения утолять в барах. Барные знакомства практически безопасны, поболтали и разошлись. Но в барах Кирилл знакомился только с мужчинами. Дамы, которые легко идут на контакт в подобных заведениях, его не привлекали. Другое дело знакомства на выставке или на каком-то ином культурном мероприятии. На худой конец можно и в театре. Там много одиноких интеллигентных женщин. Одной пойти не с кем, у другой кавалер заработался или подруга заболела, третья сама на охоту вышла». Поделишься в антракте впечатлением от постановки, оценишь реакцию, а после в гардеробе случайно окажешься рядом, вот и познакомились. К Новому году Кирилл освоился на новом месте настолько, что уговорил родителей отмечать праздник в Калининграде. Все охотно согласились, хотелось посмотреть, как устроился сын, и лично поблагодарить доброго дядю Мишу. С выражением благодарности проблем не было. Отец Загодя попросил Кирилла сфотографировать коллекцию старинных кинжалов, которую начал собирать еще отец дяди Миши, довольно известный историк-медиевист. В очередное гостевание Кирилл сделал это вроде как в порыве восхищения. Получив фотографию, отец проконсультировался со знатоками и приобрел изогнутый арабский ханджар, изготовленный в начале XIX века. Мало того, что старинный, да еще и красивой, рукоять и ножны сверху покрыты серебряными листами, по серебру вьется чеканный узор, а венчает все это великолепие, вделанный в рукоять сердалик, который на ярком свету из коричневого становится насыщенно красным, будто бы наливается кровью. С сертификатом, само собой, любая подлинная реликвия должна иметь свой паспорт. Дядя Миша так обрадовался подарку, что чуть кончик носа себе не отхватил. Тут же прицепил к ковру, служившему фоном для коллекции, новый крюк, повесил на него ханджар и сказал, что наконец-то коллекция начала обретать завершенность. — Тебе ручного рыцарского меча не хватает, — пошутил отец. — По центру вписался бы идеально. И меча а панцр брехера, которым рыцари доспехи пробивали, поправил дядя миша кирилл несколько раз повторил мудреное название про себя, чтобы запомнить чай не последний раз благодарим во время одной из своих прогулок он заглянул в антикварный салон на улице баранова чтобы навести предварительные справки. Очень удачно нарвался на владельца, который, как выяснилось, тоже коллекционировал холодное оружие. Тот сказал, что гарантированно настоящий панцербрехер стоит от 80 до ста тысяч рублей и предложил свои услуги по поиску. Цена была подъемной, так что Кирилл оставил свою визитку. Воображение рисовало, как в мае месяце, в день своего рождения... Дядя Миша дрожащими от радости руками станет крепить к ковру очередной крюк. Дарить подарки хорошим людям так же приятно, как и получать их. Все было хорошо. Но недаром же говорится, что хорошо долго не бывает. Только-только Кирилл успел привыкнуть к Калининграду и всему этому резкому виражу своей судьбы... Когда дядя Миша скоропостижно скончался в своем кабинете от острого трансмурального инфаркта миокарда. А в быту трансмуральный инфаркт называется крупноочаговым. Какой-то идиотский журналист поспешил разродиться статьей относительно плачевного состояния отечественной медицины. Кардиоцентры не смогли спасти своего главного врача. На самом же деле могли бы и непременно бы спасли, сложись обстоятельства иначе. Но они сложились наиболее неблагоприятным образом. С четырнадцати до пятнадцати у Михаила Александровича был тихий час. Период абсолютного отдыха, во время которого все телефоны отключались, приемная запиралась на ключ, а секретарша уходила пить чай к подругам из бухгалтерии. Никого эта сиеста не удивляла, ни сотрудников кардиоцентра, ни вышестоящее начальство. Все понимали, что человек, работающий с восьми утра до позднего вечера, имеет право на качественный отдых в середине дня. Тем более, что работа от этого не страдает. И вообще, главный врач тоже человек, и ему положен перерыв. Закупорка правой коронарной артерии тромбом, оторвавшимся от одной из глубоких вен нижних конечностей, произошла в самом начале сиесты. Михаил Александрович даже не успел притронуться к брусничному чаю, с которого начинался его отдых. Когда через час в кабинет заглянула секретарша, спасать было уже некого. Как метко сказал булгаковский Воланд... Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Фокус вышел скверный. Мало того, что передовое медицинское учреждение лишилось компетентного руководителя, так еще и у тех, кому он покровительствовал, возникли проблемы. Кирилл не стал исключением. Новый главный врач... Закрыл научно-практическую группу, как не а его самого перевел в консультативно-поликлиническое отделение. Хорошо еще, что из-за занятости не стал вдаваться в нюансы Кирилловского анамнеза, а может, и вдался, но большого значения им не придал, все мы не без греха. На приеме заработок был совсем не тот, что раньше. Но зато быстро набирался кардиологический опыт, и, в принципе, было невозможно облажаться по-крупному, потому что у 95% пациентов диагнозы установлены давно и проверены временем. Да и с теми, кто обратился впервые, тоже не было проблем. Назначай обследование по установленному перечню, а затем покажи пациента заведующему отделением, которое все разложит по полочкам. Заведующая Марина Григорьевна, одинокая старая Грымза, поначалу ежедневно донимала Кирилла нудными нотациями, но постепенно успокоилась и сверлила ему мозг не чаще, чем другим сотрудникам. Однако поглядывала настороженно, уж не на мое ли место метишь красавчик с кандидатской диссертацией? Надо сказать, что Кирилл такого варианта не исключал, но для этого нужно было наладить отношения с новым главным врачом. А тот, сволочь, такая -то и никак не хотел идти на контакт. Придешь к нему с предложением по улучшению консультативной работы, так он даже не выслушает, буркнет. «Это к Марине Григорьевне. Да еще и рукой нетерпеливо махнет. Вали отсюда, парень, я занят». Попробуешь поздравить с днем рождения бутылкой хорошего французского коньяка? Не возьмет. Кирилл пробовал подкатиться к главному через его секретаршу. Энергичную грудастую девушку с бесцветными рыбьими глазами, но та подношение принимала с благосклонной улыбкой, а на все просьбы и намеки отвечала «Марат Светланович человек сложный». Странное отчество, за которое нового начальника прозвали Марусевичем, досталось ему от отца Болгарина. Вот и ехал бы себе в Болгарию. В сердцах думал Кирилл, разглядывая на собраниях вытянутую лошадиную физиономию главного врача. Что ты нас-то мучаешь? Новый главный именно что мучил. Допекал придирками, требовал досконального исполнения всех инструкций, которые не то, чтобы исполнить. Запомнить невозможно. А из любой жалобы устраивал шоу с показательной экзекуцией виновных или назначенных виновными. Ясно, что нынешняя должность для тебя всего лишь очередная карьерная ступень на пути к креслу директора департамента, но зачем же так свирепствовать? Народ не крепостной, разбегаться начнет, а высокая текучесть кадров является серьезным препятствием для карьеры. Кто захочет расширять твои полномочия, если ты с подчиненными сработаться не можешь? Строгость и принципиальность — ценные качества для руководителя, но все должно быть в меру. Недаром же говорится, что в капле — лекарство, а в ложке — яд. Беда, как известно, не приходит одна. Примерно через полтора месяца после смерти дяди Миши у Кирилла случилась неприятность. Снова споткнулся на ровном месте там, где не ожидал ничего плохого. Дело было так. Пациент Матюшин, отставной капитан второго ранга с трансмуральным инфарктом в анамнезе, явился на прием после возвращения из кардиологического санатория с жалобами на некоторое ухудшение самочувствия которое сам пациент связывал с пережитым недавно стрессом сын обещал забрать матюшина из санатория на машине но сильно запоздал и разозлившийся матюшин вернулся домой на автобусе благо от зеленоградска до калининграда ехать всего два часа Дома он высказал сыну все, что о нем надумал, за время тряски в автобусе. Сын что-то ответил, невестка добавила свои пять копеек. Какая женщина останется в стороне при семейной ссоре? И в результате Матюшин сумел заснуть только под утро. В целом старикан выглядел неплохо, но Кирилл все же решил снять кардиограмму, которая ничем не отличалась от предыдущих. Усилив терапию, посоветовав Матюшину меньше нервничать по пустякам, Кирилл с легким сердцем отпустил его, назначив контрольную явку на следующей неделе. Пациент вернулся домой, прилег на диван подремать, да так и не проснулся. Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная повторным трансмуральным инфарктом миокарда. Умер и умер, все мы смертные, а после семидесяти так особенно. Но приехавшая по вызову сына бригады скорой помощи, узнав о том, что Матюшин сегодня был на приеме у врача кардиоцентра, накрутила осиротевшего мужика так качественно, что тот написал жалобу в департамент. Что творится в вашей епархии, люди добрые? В кардиоцентре у моего любимого отца проглядели свежий инфаркт. И вместо того, чтобы срочно госпитализировать, отпустили домой, где он вскоре и умер. «Прошу разобраться и принять меры». Кирилл угодил в жернова классовых противоречий между амбулаторной и скоропомощной службами. Эти службы, мягко говоря, недолюбливают друг друга. Так уж сложилось исторически. Скорики считают поликлинических врачей круглыми дураками, которые ничего не знают, ничего не умеют и ничего не могут сделать правильно. Госпитализируют тех, кто в этом не нуждается, и оставляют дома тех, кого нужно срочно доставить в стационар. Для них и прозвище особое придумано – полуклиницисты. Полуклиницисты, в свою очередь, называют сотрудников скорой помощи «извозчиками». поскольку считают круглыми дураками, которые ничего не знают, ничего не умеют и могут только перевозить пациентов из точки А в точку Б. Разумеется, обе службы бдительно следят за действиями противной стороны, противной в обоих смыслах этого слова. Если скоропомощная бригада необоснованно откажет пациентов в госпитализации, то участковый терапевт постарается раздуть из этой условной мухи «Большущего слона!» Искорики точно так же готовы сделать из любой оплошности полуклинициста грандиозный хапараи. И начальству своему сообщат, чтобы оно передало информацию дальше, и самого пациента или его родственников подобьют нажаловаться в департамент. «Ничего личного, просто традиция такая!» Как говорил французский король Карл V, прозванный мудрым, «Я воюю с Англией, потому что это предопределено». Марат Светланович, верный своему обыкновению обсасывать каждую жалобу до косточек, собрал собрание, на котором обрушил на голову Кирилла водопад начальственного гнева. Заведующий тоже досталось за слабый контроль, но не так уж и сильно. Видимо, главный пока еще не подобрал кандидатуру на ее место. — Вы с людьми работаете, а не с дровами! — вопил Марат Светланович с побагровевшим до свекольного цвета лицом. — Вы должны были госпитализировать Матюшина, но вы отпустили его домой умирать. Таким, как вы, в медицине не место! И так далее, и тому подобное. В стиле крещенда, то есть по нарастающей. Кирилл сидел в первом ряду, обстреливаемый злорадными и сочувственными взглядами коллег. Во Вторых было меньше. Люди не могли забыть, что он ходил в любимчиках у предыдущего главврача. в главному выговориться и отдышаться, он стало спокойно спросил. — Ко мне лично какие претензии, Марат Светланович? — Как это какие? — Снова завелся главный и повторил свое гневное выступление в несколько сокращенном виде. Подхалимые качали головами. Какая наглость! Нормальные люди удивленно смотрели на Кирилла. Он что, с ума сошел? Но Кирилл прекрасно сознавал, что он делает. Нужно было, чтобы главный выпустил весь пар и стало бы возможно вести с ним конструктивный диалог. — Вам все ясно или еще раз объяснить? — с сарказмом спросил главврач, закончив обличать. — Давайте я изложу вам свое видение событий, — предложил Кирилл, так и продолжавший стоять, словно бы следуя народному, а мы постоим на своем настоим. Ко мне пришел хроник-пациент с жалобами на небольшое, небольшое, я подчеркиваю, ухудшение состояния. Я его осмотрел, снял кардиограмму, увидел, что динамики нет. «Что там можно было увидеть на фоне рубца от предыдущего инфаркта?» — рявкнул главврач, но уже без прежнего задора. «Надо было срочно направить его на эхо». «Эхо» — жаргонное название эхокардиографии, ультразвукового исследования сердца. «Как вы себе это представляете, Марат Светланович?» Вежливо улыбнулся Кирилл, если бы я попробовал подойти к узистам с такой просьбой, не имея для этого веских оснований, меня просто послали бы э -э -э, туда, куда Макар Телят не гонял. Да еще бы и вам нажаловались, что я им работать спокойно не даю. Тут главному крыть было нечем. Узисты мнели о себе не весь что. разблавал их покойный Михаил Александрович. И на все просьбы коллег обычно отвечали отказом в стиле У «Вас много, а я один, и у меня очередь». «Но зачем бы я вообще стал отправлять его на эхо?» — продолжал Кирилл. «Показаний не было. Ну, понервничал человек, с кем не бывает. Ну, по дороге от остановки присел разок на скамейку дух перевести. Это же обычное дело». «Но вернувшись от вас он умер?» — вставил Марат Светланович. «И что с того?» Пориравал Кирилл. У любого из нас в любой момент может случиться закупорка артерии тромбом. Ваш предшественник за несколько минут до смерти был бодр и весел, закончил административное совещание, ушел в кабинет отдохнуть и скоропостижно скончался от инфаркта, к слову, будет сказано. Инфаркт дело внезапное, это вам не пневмония. Закупорка сосуда произошла, когда Матюшин был дома или в крайнем случае на подходе к нему. «Но разве я мог это предугадать?» «Должны были». Марат Светланович переглянулся со своими заместителями, сидевшими рядом с ним в президиуме. «На вы врач». «Врач?» — кивнул Кирилл, но не предсказатель. «Судьбу по звездам читать не умею». «Вы просто пытаетесь уйти от ответственности». Встряла заместитель по экспертной работе, назначенная пару недель назад и потому очень активная. Имейте мужество признаться в своих ошибках. — В каких? — Нонна Эдуардовна с вежливой улыбкой спросил Кирилл. — Я не понимаю, где я допустил ошибку. — Да вы что? — хором удивились заместители, а главный врач картинно развел руками. — Вот представьте... Кто нам ответил Кирилл, выслушал жалобы, осмотрел, снял кардиограмму, усилил терапию и назначил явку на следующей неделе. Все по канону, как положено. Но если уж вы говорите о том, что я пропустил повторный инфаркт, то будьте любезны доказать, что инфаркт произошел до моего осмотра, иначе я протестую выговор в суде. — Да я вас уволю! — главный стукнул кулаком по столу. «Сегодня же!» «Очень хорошо!» Кирилл снова улыбнулся. «Я отдохну несколько месяцев, а затем восстановлюсь по суду и получу зарплату за время вынужденного прогула. И если вы думаете, что все это время буду молчать, то сильно ошибаетесь. Я буду рассказывать людям правду о том, что скрывается за красивым фасадом». Например, о том, как диагносты отказываются проводить срочные исследования, или о том, как руководство центра пытается манипулировать госпитализацией. — Что за мред? — возмутился главврач. — Чушь собачья! Где вы видели манипуляции? — Например, в требовании ограничить госпитализацию лиц старше семидесяти лет, — напомнил Кирилл. — И в какой форме это было сделано? — Нам валежник не нужен. Это наши ветераны, Валежник. Простите, но у меня просто нет слов. Вот вы, Марат Светланович, сказали, что Матюшина нужно было срочно госпитализировать. Но разве при отсутствии динамики на пленке мне бы это удалось? Пленка. Жаргонное название кардиограммы. Коллеги напомнили бы мне ваши слова про Валежник. Я такого не говорил. Говорили. Вздохнул Кирилл. Три недели назад, на утренней конференции, когда узнали, что в четвертом отделении пришлось в коридор пациентов укладывать, по залу прокатился сдержанный гул. «С каждым может случиться», — успокаивающим тоном сказал Кирилл. «Слово, как говорится, не воробей, но дело же не в этом, правда. Дело в том, что мы, врачи, должны поддерживать друг друга в рамках нашей корпоративной солидарности». «Если мы начнем друг друга под монастырь по необоснованным жалобам подводить, то просто погрязнем в судебных разборках. Одно дело повлечет за собой другое и так без конца, потому что каждого есть чем упрекнуть. Но разве так надо? Разве так должно быть? Я понимаю Матюшина-младшего и не обижаюсь на него за эту необоснованную жалобу». Человек потерял отца, это тяжелая травма, невосполнимая утрата. Он не медик и не разбирается, что к чему. Какой-то дурак со скорой надул ему в уши чепуху, а он поверил. Но здесь же не дураки сидят, а умные люди с медицинским образованием. Кирилл обвел взглядом зал. — Нам-то положено разбираться, а не гнать волну на крайнего. Спасибо за внимание и, надеюсь на понимание, у меня все. А вместо того, чтобы сесть в кресло, Кирилл быстро вышел из зала, прикрывая лицо правой рукой. Пусть видят гады, что человек переживает, что он на взводе, на пике эмоций. В туалете умылся холодной водой и ободряюще подмигнул своему отражению в зеркале. Победа будет за нами, дружище. Пронесло. Даже выговоры не дали, не говоря уже о увольнении. Правда, главный глядел волком, а заведующая отделением снова начала придираться по пустякам. Но Кирилл уже знал, что надолго ее не хватит, посвирепствует неделю-другую, да и угомонится. Всем, кто жаловался хотя бы на малейшее ухудшение состояния, Кирилл отныне предлагал срочную госпитализацию. Большинство отказывалось под роспись, а тех, которые соглашались, в приемном отделении оформляли без разговоров, невзирая на возраст. О заведовании отделением Кирилл мечтать не перестал. А что такого? Главный врач не вечен, и не факт еще, что он уйдет руководить департаментом. Могут и пинком вниз сбросить. Проведение любит подшутить над человеком? Да, любит. Кирилл не раз уже в этом убеждался. Интермедия третья. Кто ты такой? «Барканский, давай разберем предложение. Я умный мальчик. О ком идет речь?» «Обо мне, Светлана Евгеньевна. Хм, давай скажем так. Речь идет о мальчике. О мальчике, который говорит, что он умный. Я – это личное местоимение первого лица единственного числа». Его также можно назвать местоименным существительным, поскольку оно отвечает на вопрос... На какой вопрос, Кирилл, отвечает я? Какой? Почему какой? Подумай лучше. Какой мальчик? Я. Подожди. Вопрос «какой» можно отнести к слову «умный». Какой мальчик? Умный. А «я» отвечает на вопрос... На какой вопрос отвечает я? Ну, вопрос какой, мальчик? Нет, давай подумаем вместе. Мальчик – это существительное? Да. Что обозначает существительное? Предмет. Правильно, Кирилл. Существительное обозначает предмет, а также лицо или явление. На какой вопрос отвечает существительное? ну а кто или что светлана евгеньевна правильно кто мальчик значит и местоимение я отвечает на вопрос какой ну почему же какой кирилл я же сказала что местоимение я называет местоименным существительным существительным а ты сказал что существительное отвечает на вопрос кто или что кто Мальчик Правильно, какой мальчик? Я Садись, Барканский, и запомни, что местоимение «я» отвечает на вопрос «кто?» Кто? Я Даже песня такая была «Если не я, то кто же?»